Глава 10. В переулке Мерфи. С низким и глубоким ровным гулом, который, похоже, характерен для роскошных лимузинов, машина миссис Кэррио покатила по Комонойлс-авеню, а затем по Армингтон-стрит. Внутри сидели девочка с сияющими глазами, и бледная напряженная женщина, а снаружи, давая указания явно недовольному шоферу, сидел Джерри Мерфи, безмерно гордый и нестерпимо важничающий. Когда лимузин въехал в узкий грязный переулок и остановился возле входа в ветхое запущенное здание, мальчик соскочил на землю и, забавно подражая важным манерам ливрейных лакеев, за которыми так часто наблюдал на улицах, Распахнул дверцу машины и замер в почтительной позе, ожидая, когда дамы выйдут. Полиана выпрыгнула сразу. Ее глаза расширились от удивления и огорчения, когда она огляделась вокруг. За ней из машины вышла миссис Кэррио и содрогнула, скользнув взглядом по грязи, отбросом и оборванным ребятишкам, которые с визгом и болтовней повалили из мрачных многонаселенных домов и в один миг окружили автомобиль. Джерри сердито замахал руками. — Но вы, мотайте отсюда! — закричал он разношерстной толпе. — Тут вам не бесплатное кино! — Прекратите этот гвалт и убирайтесь! — Ну, живо! Дайте дорогу! Джейми принимает гостей! Миссис Кэррио вновь содрогнулась и положила дрожащую руку на плечо Джерри. «Здесь?» — она отпрянула. Но мальчик не слышал. Раздвигая и толкая детвору крепкими кулаками и локтями, он прокладывал путь своим подопечным, и прежде чем миссис Керри успела понять, как это произошло, она уже стояла вместе с мальчиком и Полианой у подножья шаткой лестницы в сумрачном и зловонном подъезде. Она еще раз подняла дрожащую руку и хрипло приказала «Подождите». «Запомните, чтобы ни один из вас не говорил ни слова о, о том, что, возможно, он тот мальчик, которого я ищу. Я должна сначала сама увидеть его и расспросить». «Разумеется», — согласилась Полиана. «Само собой», — кивнул мальчик. «Да и все равно. У меня работа. Я буду должен сразу смотаться». Так что вам ничуть не помешаю. А теперь осторожненько топаем вверх по этой лестнице. Тут есть дыры, и почти всегда где-нибудь спит один или парочка карапузов. Лифт сегодня, к сожалению, не работает, — бодро пошутил он, — а топать придется на самый верх. Миссис Кэрью быстро обнаружила дыры, сломанные доски, которые пугающе скрипели и гнулись под ее дрожащими ногами. Попался ей один карапуз, двухлетний малыш, игравший с пустой жестянкой, которую он с грохотом волочил за веревочку вверх и вниз по второму пролету лестницы. Со всех сторон приоткрывались двери, то нахально, то украдкой, но всегда из-за них выглядывали женщины с вклоченными волосами или дети с грязными лицами. Где-то жалобно плакал младенец, где-то ругался мужчина. Везде был запах дешевого виски, затхлой капусты и немытого человеческого тела. В конце третьего и последнего пролета мальчик приостановился перед закрытой дверью и хрипло зашептал. «А только думаю, что скажет сэр Джеймс, когда усечет, какой сюрприз я ему привез. Что мамуся будет делать, я знаю». Заревет в два счета, как увидит, что Джейми млеет от удовольствия. И он широко распахнул дверь с веселым возгласом. А вот и мы и приехали в тарахтелке. Скорость, что надо, сэр Джеймс. а Это была крошечная комнатушка. Холодная, мрачная, жалкая и голая. Но безупречно прибранная. Здесь не было ни нечесанных голов, ни подглядывающих детей, ни запаха виски, капусты и нечистого тела. В комнатке стояли две кровати, три сломанных стула, ящик из-под каких-то бокалейных товаров, служивший столом, и печь, слабый красноватый свет, который говорил об огне, недостаточно ярком, чтобы согреть даже эту крошечную комнатку. На одной из кроватей Лежал мальчик с пылающими щеками и лихорадочно блестящими глазами. Рядом с ним на стуле сидела худая, бледная женщина, скрюченная ревматизмом. Миссис Кэррио шагнула в комнату и, словно чтобы не упасть на минуту, остановилась, прислонившись спиной к стене. Полиана бросилась вперед с негромким радостным возгласом, а Джерри, пробормотав извиняющимся тоном, «Ну, мне пора. До свидания!» выскочил за дверь. «Ах, Джейми, как я рада, что нашла тебя!» воскликнула Полиана. «Ты не знаешь, как я тебя искала. Каждый день. Но я так огорчена, что ты заболел, Джейми!» Сияя улыбкой, протянул ей худую бледную руку. А я не огорчен. Я рад. Он сделал особое ударение на этом слове. Я рад, так как из-за этого ты пришла ко мне. А кроме того, мне уже лучше. Мамусь, это та девочка, которая рассказала мне про игру в радость. И мамусь теперь тоже играет. С торжеством объявил он, снова оборачиваясь к Полиане. Сначала она плакала из-за того, что спина у нее разболелась и нельзя работать. А потом, когда мне стало хуже, она обрадовалась, что не может работать, так как зато может оставаться здесь и ухаживать за мной. В этот момент миссис Кэррию торопливо шагнула вперед. Ее глаза были полуиспуганно полужадно устремлены на лицо мальчика, лежащего на кровати. — Это миссис Кэрью, представила ее Полиана дрожащим голосом. — Я привела ее повидать тебя, Джейми. К этому времени маленькая скрюченная женщина возле кровати с трудом поднялась на ноги и робко предложила свой стул миссис Кэрью. Та опустилась на него, даже не взглянув. Она по-прежнему не сводила глаз с лица мальчика. — Тебя... Зову... Джейми? — с явным трудом выговорила она. — Да, мэм. Он смотрел блестящими глазами прямо ей в глаза. — А твоя фамилия? — Не знаю. — Он вам не сын? Миссис Кэрью впервые обернулась к скрюченной женщине все еще стоявший возле кровати. — Нет, мэм. — И вы не знаете его фамилию? — Нет, мэм. Никогда ее не слышала. С жестом отчаяния миссис Кэрли обернулась к мальчику. — Ну подумай, подумай! Неужели ты не помнишь ничего о том, как тебя зовут, кроме Джейми? Мальчик отрицательно покачал головой. В глазах его появилось недоумение и любопытство. — Нет, ничего. — У тебя нет ничего, что принадлежало твоему отцу, и на чем могло бы быть написано его имя? — Кроме книжек. После него не осталось ничего, что стоило бы хранить, — вмешалась миссис Мерфи. — Книжки были его, — «Может быть, хотите взглянуть на них?» предложила она, указывая на ряд потрепанных томиков на полке в другом углу комнаты и не в силах совладать со своим любопытством, спросила «Вы думаете, мэм, что были с ним знакомы?» «Не знаю», — сдавленным голосом пробормотала миссис Керрию, поднявшись со стула и направляясь к полке с книгами. «Их было немного». Десять или двенадцать. Томик пьес Шекспира. Айвенга. Очень захватанная Дева озеро. Сборник стихов. Теннисон без обложки. потрёпанный маленький лорд Фаунтлерой. И две или три книги по истории древнего мира и средних веков. Но хотя миссис Кэрри внимательно просмотрела каждую из них, она нигде не нашла ни одного написанного от руки слова. Со вздохом отчаяния она снова обернулась к мальчику и женщине. Оба они смотрели на нее испуганно и вопросительно. «Я хочу, чтобы вы, вы оба, рассказали мне все, что знаете о себе», сказала она прерывающимся голосом, снова опустившись на стул возле кровати. И они рассказали ей всё. В основном это была та же самая история, которую Джейми рассказал Полиане в городском парке. В ней было мало нового и ничего значительного, несмотря на наводящие вопросы, которые задавала миссис Керрио. Под конец Джейми устремил жадный взгляд на лицо миссис Керрио. «Вы думаете, что знали моего отца?» — спросил он умоляюще. Миссис Керрио закрыла глаза и прижала руку к колбу. — Я не знаю. Но, думаю, нет. У Полианы вырвался возглас глубокого разочарования, но она тут же подавила его, послушная предостерегающему взгляду миссис Кэррю. С новым ужасом, однако, обозрела она крошечную комнатку. Но тут Джейми Отведя удивленные глаза от лица, миссис Керрио вдруг вспомнил о своих обязанностях хозяина. «Как хорошо, что ты пришла!» — с благодарностью сказал он Полиане. «Как там, сэр Ленселот? Ты и сейчас ходишь кормить его?» Но так как Полиана не ответила сразу, он торопливо продолжил, переведя глаза с ее лица, на несколько потрёпанную гвоздику в бутылке с отбитым горлышком на окне. Видела мой букет? Джерри нашел этот цветок. Кто-то уронил, а он подобрал. Красивый, правда? И немножко пахнет. Но Полиана, похоже, даже не слышала его. Она все еще обводила комнату широко раскрытыми глазами, нервно сплетая и расплетая пальцы «Но я не понимаю, как тебе вообще удается играть здесь в игру, Джейми?» Неуверенно произнесла она я и не предполагала, что где-то есть такое совершенно ужасное место, и там живут. Она содрогнулась. Ха! С вызовом усмехнулся Джейми. «Видела бы ты, как живут пайки внизу. У них в тысячу раз хуже, чем здесь. Ты не знаешь, сколько достоинств у этой комнаты. В то окно заглядывает солнце почти на два часа каждый день, когда ясно. А если подойти совсем близко к нему, то видно большущий кусок неба. Если бы мы могли остаться в этой комнате, но, понимаешь, мы боимся, что придется съехать. И это нас беспокоит. «Съехать?» «Да, мы задолжали за комнату. Мамуся заболела и ничего не зарабатывает». Несмотря на геройски веселую улыбку, голос Джейми дрогнул. «Миссис Доллак, женщина, которая живет внизу и хранит у себя мое кресло на колесах, помогла нам заплатить на этой неделе. она, разумеется, не может делать это все время, и нам придется съехать, если Джерри не нападет на золотую жилу или что-нибудь в этом роде. «Но не можем ли мы?» начала Полиана, но тут же умолкла, так как миссис Кэррио резко встала, торопливо заговорив. «Пойдем, Полиана, нам пора». Затем она устала, обернулась к женщине. «А вам не придется съезжать». Я сразу же пришлю вам деньги, и еду и сообщу о вашем положении одной из благотворительных организаций, которой я содействую. И они... Удивленная, она умолкла. Скрюченная, маленькая фигурка миссис Мерфи почти выпрямилась. Лицо вспыхнуло. В глазах было тлеющее пламя. Нет. Спасибо, миссис Кайрю. — сказала она с дрожью в голосе, но гордо. — Мы бедны, видит Бог, но мы не живем на подаяние Глупости! — резко отозвалась миссис Кэрью. — Ведь соглашайтесь вы, чтобы вам помогала женщина, которая живет внизу? Мальчик сказал, что вы берете у нее деньги. — Да, но это не подаяние! — упорствовала женщина, все еще дрожа от волнения. «Миссис Доллок, моя подруга, она знает. Я так же охотно оказала бы ей добрую услугу. Я не раз оказывала ей такие же услуги в прошлом. Помощь друзей — это не подаяние. Они беспокоятся о нас, и это... И в этом разница. Мы не всегда жили так, как живем теперь, и оттого нам еще тяжелее все это... Спасибо». Но мы не можем взять ваши деньги».